Обещание. Рид. К следующему утру Блес, Лиан и Теренс обогнали нас и отправились на разведку, пообещав вернуться и рассказать, что ждет впереди. Когда они снова нас нашли, всего в миле от Цезарина под сенью деревьев у Улидана, то поведали именно о том, чего мы больше всего опасались. Шоссеры оцепили город кольцом. Они проверяли все повозки и телеги, ничуть не скрывая своих намерений. «Они ищут вас!» Лиана вышла из заможевельника в своей одежде и подошла к отцу и брату. Взгляд ее был мрачным. Некоторых я узнала, но Жанна Люка не видела. Его здесь нет. Полагаю, он направился прямиком к моему отцу. Бо поправил капюшон и оглядел дорожный затор. С виду он был совершенно спокоен но руки у него дрожали. «Отсюда и оцепление!» Лу раздраженно пнула ветвь можжевельника. Снег посыпался ей в сапоги, и она выругалась. «Вот ведь гаденыш! Ясное дело, его здесь нет. Он ведь не хочет, чтобы все увидели, как он при виде меня обмочит штаны. Реакция, впрочем, более чем уместная». Несмотря на ее бахвальство, от такой толпы мне стало неуютно. Чем ближе мы подходили к городу, тем хуже становилось, ведь в Цезарин вела только дорога Ледан. Отчасти мне даже было приятно, что столько людей пришли почтить память архиепископа. Отчасти же я не знал, что и чувствовать. Каждый голос, каждое лицо служили мне напоминанием о содеянном, и отстраниться от воспоминаний я уже не мог. Двери моей крепости тряслись, стены дрожали но я не мог думать об этом сейчас, да и вообще ни о чем, кроме Лу. «С тобой все хорошо?» — шепнула она мне незадолго до того, когда мы прятались среди деревьев. Я вгляделся в лицо Лу. Похоже, она обратила вспять свой роковой узор, но внешность порой бывает обманчива. А вот воспоминания вечны. Я знал, что никогда не забуду, как она стояла посреди замерзшего болота и выгибала пальцы. Такая же жесткая и холодная, как лед у нее под ногами. Я сомневался, что и сама Лу сможет это забыть. «А с тобой?» — шепнул я. Лу не ответила. Сейчас же она шепталась со своими мотоготами. Ночью к нам присоединился третий. Это была черная крыса. Она сидела на плече Лу, ярко сверкая глазами бусинками. Никто и словом не обмолвился об этом. Никто даже не смел смотреть на эту крысу, будто она могла просто исчезнуть, если не обращать на нее внимания. Но напряжение в плечах Коко говорило само за себя, как и мрачный взгляд Анселя. Даже Бо встревоженно покосился на меня. Что до волков, то они даже близко к Матаготам не подходили. Блес с отвращением кривился, когда Апсалон подступал слишком близко. «Что такое?» Я взял Лу за руку и отвел в сторону. Матаготы точно тени следовали за ней. Если я сброшу крысу с ее плеча, если вцеплюсь в шею коту и лисице, они оставят ее в покое или вместо нее станут преследовать меня. «Я отправляю послание Клоду», сказала Лу, и лисица исчезла в облаке дыма. «Может быть, он знает, как незаметно пробраться через оцепление». Бо вытянул шею, безостенчиво, подслушивая нас. «И это твой план?» — с едким сомнением спросил он. «Я, конечно, понимаю, что Клоду как-то удалось спрятать тебя в бушене. Но тут тебе непростые бандиты, их так легко не проведешь». «Ты прав», — резко ответила Лу, обернувшись к нему. «Это не бандиты, а охотники с балисардами. С Жаном Люком мне повезло». Я знала, как его задеть. Отвлекла его, обезоружила. Его люди не смели тронуть меня, пока он был в моей власти. Но сейчас его здесь нет, и я сомневаюсь, что смогу одолеть штук двадцать шассеров, если только совсем уж из кожи вон не вылезу. Может, даже в буквальном смысле. Она досадливо вздохнула и погладила крысу по носу, будто, будто пыталась успокоиться. У меня внутри все скрутило. А нам ведь нужно не тревогу поднимать, а наоборот пробраться тихо и быстро. «Они будут ждать колдовства», — поспешно добавил я. «Что угодно, лишь бы не позволить Лу изменить свой замысел, лишь бы не дать ей ступить на другой путь. И на ледане Клод де Веро сумел нас укрыть. Может, и здесь сумеет?» Бов всплеснул руками. «Сейчас...» Все совсем по-другому. Они знают, что мы здесь. Обыскивают каждую повозку. Чтобы спрятать нас, Клоду придется буквально заставить нас исчезнуть. «У тебя есть другой план?» Луи и Крыса одновременно смерили Бо сердитым взглядом. «Если да, милости просим, поделись с классом». Когда тот не ответил, она горько усмехнулась. «Вот и я о том же. А теперь сделай всем присутствующим одолжение «И заткнись, наконец! И без тебя тошно!» «Лу!» — тихо сказала Коко, но та только отвернулась, скрестила руки на груди и хмуро уставилась на снег. Мои ноги сами шагнули к Лу, будто тело по своей воле хотело укрыть ее от чужих неодобрительных взглядов. Может быть, Лу их заслужила? Мне это было неважно. «Если ты собрался меня отчитывать, тоже отвяжись!» Лу яростно утерла глаза, но одна слезинка все же скатилась по ее щеке. Я безотчетно стер ее пальцем. «Не надо!» Лу вздрогнула, отмахнулась от моей руки и снова отвернулась. «Теперь и от меня!» Абсалон зашипел у ее ног. «Со мной все нормально!» Я не сдвинулся с места, даже не пошевелился, но внутренне отпрянул так, будто Лу ударила меня. Будто мы оба оказались на краю пропасти и бездумно тянули друг друга за собой, тянули и толкали одновременно. Оба пытались спастись, но были не в силах остановиться. Нас, Слу, кренило к самому краю. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким беспомощным. «Прости», — прошептал я, но Лу не ответила, а вместо этого только сунула мне в ладонь Жана Люка. Я не успела раньше, но пока мы ждем, я ее для тебя украла. Взамен той, что потеряла. Она вдавила клинок мне в руку. Мои пальцы, повинуясь инстинкту, сжали рукоять. Серебро на ощупь казалось другим, чужим. Жан-Люк явно бережно обращался с клинком и только недавно чистил и точил его. Но он все равно не был моим. И рану в моей груди залатать не мог. Не мог заполнить пустоту. Я все равно сунул Балисарду в ремень, не зная, что еще делать. Лу вяло продолжала. «Знаю. Я немного увлеклась тогда со... со льдом, прости. Обещаю, такого больше не повторится». «Обещаю». Столько дней я надеялся услышать от нее эти слова, но теперь они были как будто пусты, незначимы. Лу просто не понимала их смысла. Возможно, она и не могла понять. Они подразумевали под собой искренность, доверие. Я сомневался, что Лу довелось познать и то, и другое, и все же мне хотелось ей верить. Отчаянно хотелось. И это извинение явно стоило ей немалого. Горло у меня сжалось, и я сглотнул. Спасибо. После этого мы замолчали надолго. Солнце ползло и ползло по небу, но очередь едва двигалась. Я чувствовал, как остальные наблюдают за нами, особенно волки. У меня уже начала гореть шея и уши. Мне не нравилось, как оборотни смотрели на Лу. Они ведь знали ее только такой, какой она стала теперь. Никогда не видели в ней тепла, сострадания, любви. А ты, Луиза леблан Радуйся, что я не требую твоей крови после всего, что ты натворила. Я верил, что меня оборотни не тронут, но Лу они подобного не обещали. Чем бы ни обернулся этот день, я не хотел оставлять Лу наедине с волками. Не мог дать им даже шанса отомстить ей. Я горько посмотрел на Лу, на изгиб ее шеи. Она завязала волосы на затылке, а на горле новую ленту. Это выглядело так знакомо и вместе с тем так чуждо. Я должен был исправить все, что с ней случилось. Когда солнце коснулось крон деревьев, лисица наконец вернулась. Она ткнулась лу в сапог и пристально посмотрела на нее снизу вверх, будто одним взглядом говорила с ней. «Она с тобой разговаривает?» спросил я. Луна хмурилась. «Не словами. Это больше похоже на... ощущение. Сознание ты будто касается моего, и я ее понимаю». Она вскинула голову. «Тулуз и Тьери идут сюда». Она не ошиблась. Через несколько минут в толпе показались две знакомые темноволосые головы. Под мышкой у Тулуза была клюка. Напевая одну из мелодий Деверо, он улыбнулся Лиане, приподнял шляпу и сжал мое плечо. «Бонжур сказал он ей. В переводе с французского «Привет вам». «Приветствую, приветствую! Рад встретить и вас, месье Дигори. «Тише!» — я втянул голову в плечи, но никто на дороге не обращал на нас внимания. «Ты что, с ума сошел?» «Схожу порой». Тулус посмотрел на оборотней и улыбнулся шире. «Как вижу, я ошибся. Это весьма неожиданно. Признаюсь, я сомневался в твоих навыках убеждения, но никогда прежде я не был так рад собственному заблуждению». Хохотнув, он ткнул Тири локтем в бок. «Пожалуй, стоит попробовать ошибаться почаще, а, братец?» Посерьезнев, он обернулся ко мне. «Не хочешь снова попробовать ту карту?» Я кивнул на его клюку. «Ты ранен?» «Нет, конечно», — Тулус сбросил клюку мне. «Я жив, здоров и бодр, как напевы Деверо. Это, кстати, одна из его ходуль. Он шлет вам помощь». Тьерри снял с плеча сумку и вручил ее Лу. «Очки?» Босс с недоверием склонился над сумкой и достал проволочную оправу. Лу отпихнула его в сторону. Усы, парики? И это его помощь? Костюмы? Без колдовства охотников мало как можно обмануть, верно ведь? В глазах Тулуза сверкало озорство. А я ведь принимал тебя за умного человека, Бригар. Выходит, за день я ошибся уже дважды? Поразительно. Я не слушал их обоих. В моих мыслях зазвучал голос Тири. «Прости, Клод хотел бы прийти сам, но он не может оставить Зенну и Серафину». Я напрягся. «С ними что-то случилось?» «В городе опасно, Рит. Даже хуже прежнего». Жан-Люк предупредил короля об угрозе Морганы, и шоссеры только этим утром задержали трех женщин. Остальные стерегут Агюста и его дочерей в замке. «Тулус больше не хочет помогать вам». Я вздрогнул. «Что?» «Карта, Рид. Докажи, что он ошибся в третий раз». «Да что здесь может решить какая-то карта?» «Все». Тьери вздохнул и покачал головой, когда Лу снова оттолкнула Бо от себя подальше. «Ты мне нравишься, охотник, поэтому я помогу тебе еще раз, напоследок. В замке Маргана не может тронуть короля, но сегодня вечером...» Он отправится на похоронное шествие. Почтить святого отца — его монарший долг. Если Маргана нанесет удар, то именно тогда. Жан-Люк будет с ним, но Балисарды у него больше нет. Он посмотрел на сапфировую рукоять на моем ремне. Еще дюжина шассеров пока что очень юны и неопытны. Они принесли присягу лишь сегодня утром. Турнир. Я устало закрыл глаза. Среди всех ужасов, что произошли на Ледане, я совсем позабыл о шассерском турнире. И если прежде я еще мог сомневаться, что Моргана нападет на похоронах, то теперь все сомнения развеялись. Братство никогда еще не было слабее, чем теперь. Толпа больше, оставки ставки выше. Все сложилось как нельзя удачно для очередного наступления Морганы. Даже удачнее, чем в день святого Николая. Нам нужно было попасть в город. Как можно скорее. Неужели Клод больше ничем не может помочь? Клод тебе не нужен. Просто верь самому себе. Я посмотрел на Лу. Она все еще припиралась с Бо. Тулуз, явно забавляясь, наблюдал за этим. Если ты намекаешь на колдовство, я не стану использовать его. Магия тебе не враг, Рид, но и не друг тоже. Тебе незачем ее бояться. Ты не Луиза, ты разум, она чувство, ты земля, она огонь. Я ощутил прилив гнева, снова загадки и экивоки. О чем ты? Ее решения не твои, друг мой. Не обрекай себя на ее судьбу. Мы с братом много лет используем магию и все еще владеем собой, равно как и Казетта. Магия — могущественный союзник, если знать в ней меру. Но я услышал лишь часть его слов. Ее судьбу? Будто, отвечая мне, Бо пробормотал. Никогда не думал, что умру в костюме старой Карги. Что ж, полагаю, бывают смерти и поскушнее». Он хотел бросить очки обратно в сумку и, увидев мой нерешительный взгляд, повысил тон. «А что? Ты ведь и сам знаешь, чем все кончится. Мы вооружаемся тряпками против стальных клинков врага. Господи Боже, да мы же в маскарад играем! Шоссеры просто в пику подобному неуважению нас прикончат. Ты забываешь, что я пиками каждое утро размешиваю чай, Лу выхватила у него очки и водрузила себе на нос. «И потом, игры в маскарад меня пока не подводили. Что плохого вообще может случиться?»